Глава 72. С того момента дни потянулись своим чередом. Обыденность засасывала, как болото. Ничего не случалось. Единственная моя радость — воспоминания прошлого и сны из Чети. Хоть мы с Крестьяном не могли быть вместе, но в Чети были неразлучны. Самым моим любимым сном был сон о лесном озере, и я несколько раз в неделю ускользала в него, наслаждаясь близостью с Крисом. Это были волшебные часы и ночи. Помимо снов, меня грели воспоминания о прежней жизни с Крисом. Наш милый домик на набережной с видом на реку. От моего нынешнего места жительства до него идти минут пятнадцать, почти рядом. Порой возникало дикое желание сходить туда и заглянуть внутрь, пройтись по комнатам, понюхать подушки, пахнущие Крисом. Но Гарри, как Цербер, был на страже моего благопристойного поведения. «Ни шагу в сторону. Так что пойти в тот дом нельзя. Впрочем, наивно было с моей стороны полагать, что дом до сих пор принадлежит Крису. Наверняка он избавился от него, чтобы забыть обо мне. Как жаль, что чужие люди ходят сейчас по нашему дому. Сегодня я выпросила у Гарри выходной и ранним утром сидела на балконе, потягивая кофе. Девушки еще спали». А я встретила рассвет, наблюдая в очередной раз за пробуждением любимого города. Мысли о прошлой жизни роились в моей голове. И тут я поняла, что могу воссоздать в Чете тот дом, где мы жили с Крисом. Ведь я помню его до мелочей. Добротная парадная дверь, светлый холл с деревянной лестницей на второй этаж, слева кухня и столовая, справа гостиная. На втором этаже три комнаты – Самая большая — наша спальня, с широким балконом на мощных витых колоннах. Этот балкон был козырьком для парадной двери. Я любила балкон, с него открывался вид на набережную и реку. Из закованной балюстрады, похожей на кружево, балкон казался воздушным. На нем были двухместные качели, а рядом катка с шикарным густым раскидистым фикусом. Мы обожали с Крисом сидеть на качелях и пить кофе. Перед качелями стоял небольшой столик с большим лопухастым цветком в горшке, а перила увиты плющом. Я закрыла глаза, в деталях представляя дом. Аж сердце отчаянно забилось. Казалось, что я слышу скрип деревянных ступеней, бой старинных часов в коридоре, запах свежей выпечки, которую так любил Крис. Я настолько явственно представила себе балкон, что мне даже показалось, что я нахожусь там. Крик молочника, разносящего бутылки с утренним молоком. Проехала телега, громыхнув колесами. По реке поплыла лодка, скрипя веслами в уключинах. С лодки донесся смех и раздался плеск удара весела в воду. Я безошибочно почувствовала свежесть реки. И вдруг поняла, что перенеслась на тот балкон. Распахнула глаза и увидела знакомую улицу, по которой мы ходили с Крисом. реку, в которой отражались рассветные солнца. У меня перехватило дыхание от осознания происходящего. Я развернулась и увидела качели. Даже не верилась, что я смогла переместиться. Немного постояла, осознавая себя. Несколько раз вздохнула и выдохнула. Прошла по балкону и с замиранием сердца вступила в спальню. Большая, светлая, стены песочного цвета, Несколько картин с пейзажами, камин с часами на каминной полке, натертый до блеска паркетный пол и большая кровать. Ничего не изменилось, будто я только вчера была здесь. С удивлением я увидела, что на кровати кто-то лежит, спиной ко мне, лица не видно. Но я уже знала, кто это. «Крис!» — выдохнула я и бросилась к мужу. Я налетела на него, как ураган, С он ничего не понял. Вот уж чего Крис точно не ожидал, так это увидеть меня. Он отшатнулся и сел. Несколько секунд смотрел на мое сияющее лицо. «Кэти?» – осторожно спросил он. «Как если бы с опаской трогал утюг?» Проверяя, нагрелся ли тот. «Да, это я!» Моей радости не было предела. «Как ты здесь оказалась?» Он все еще не сильно понимал, что произошло. Представила наш дом, и вот я здесь. Нет, не может быть. Он снова отодвинулся, отчего простыня сползла, оголив его рельефную грудь. Если не может быть, то почему я здесь? Вот и я о том же. Почему? Я и сама и все еще не до конца верила в реальность происходящего, но я так долго ждала этой встречи, что мне было не до разговоров. Я запрыгнула на кровать и набросилась на него. Обняла, прижавшись к груди. Несколько секунд он не шевелился. Потом коснулся меня, видимо, проверяя, что я не мираж. И тут его словно прорвало. Он обнял меня, неистово сжав, словно боялся, что я растворюсь в воздухе. «Я люблю тебя!» — шептала я, покрывая его лицо мелкими поцелуями. «Я тоже люблю тебя!» — вторил он, отвечая на поцелуи. В какой-то миг наши губы встретились. и сплелись в страстном поцелуе. Казалось, что весь мир замер, чтобы не спугнуть наше счастье.